Глава седьмая. Давно уже мне не было так весело. Нет, правда, восторженное лицо и подобострастный взгляд — это, конечно, классика, но ничто не сравнится с очарованием расширенных от ужаса глаз на побледневшем лице. Прелесть же! Впрочем, доводить своего взывающего до инфарктного состояния я не стала. Ни из сострадания или симпатии, нет. Просто мне это невыгодно, по крайней мере сейчас. «А ты мне нравишься!» Радостно поделилась я впечатлениями со своим хмурым взывающим, едва тот вошел в свою комнату. «Гроза насекомых и повелитель предвечных!» Кивнула я ему, по-хозяйски развалившись на подоконнике. «А вообще, интересные у вас смертных отношения. Такие нежные, участливые. Да ты наивные, да безобразие приторные. Аж клыки свело!» «Все сказала». Громко хлопнувшая створка шкафа придала вес его тихим словам, но, увы, не впечатлила. «Я ещё даже не начинала», — хмыкнула я, испытав чувства, отдалённо похожее на раздражение. «Странно. С чего бы мне так реагировать на неприязнь обычного смертного?» Я соскользнула с подоконника и встала позади него. «Ты сам меня вызвал?» — промурлыкала я, внимательно следя за каждым его движением и сам же привязал к себе и этому миру. Мы с тобой здесь надолго застряли, так что привыкай. Я приготовилась. Сейчас, по моим прикидкам, должна огрянуть настоящая буря задетого мужского эго. Но я просчиталась. «Нелегко тебе придется», — тихо произнес он и покачал головой. «Сочувствую». Признаюсь, на секунду я даже оторопела от подобной наглости. Чтобы какой-то вшивый смертный так открыто проявлял ко мне сочувствие, не опасаясь при этом стоять ко мне спиной? Неслыханная дерзость. «Ну что ты?» «Не стоит», — проворковала я, подкравшись еще ближе. «Думаешь, тебе удастся перетянуть эту партию на себя?» «О нет, мой сладкий, я всегда ведущая. Мне здесь очень даже нравится». «Дом большой и уютный, хозяева гостеприимные, особенно хозяйка». Его плечи едва уловимо дрогнули, и я расплылась в ядовито-ласковой улыбке. «Очень хорошая девушка, красивая, а оладушки какие готовит. М -м -м. В следующий раз я с удовольствием...» «Подавишься». Он резко развернулся, но я была готова. Быстро сократив оставшуюся между нами дистанцию, я перехватила его левое запястье и крепко сжала. «Мне было больно», — тихо прорычала я, глядя ему прямо в глаза. «Очень больно, Торрен. И я настоятельно прошу никогда больше так не делать». Мы стояли так близко, что я могла бы сосчитать каждую цветную крапинку в радужках его расширенных от удивления глаз. «Забавно». Впервые встречаю столь необычный цвет у простого смертного. Мягкий отблеск изумрудного у самого зрачка плавно перетекал в насыщенный золотистый янтарный свет по краям. Кошачьи глаза. Не иначе. Я не собирался. Наконец, произнес он. Я отпустила его кисть и отступила назад, чтобы дать нам обоим немного пространства. Ты не оставила мне выбора. «Это я-то?» — притворно задохнулась я от возмущения и вскинула подбородок. «А кто поставил это дурацкое условие, по которому мне нельзя приближаться к сосуду?» «Что-то я не заметил, чтобы тебе это как-то помешало». «Резонно. Тут даже предъявить нечего». «А как прикажешь собирать информацию о цели, которую сам же и поставил? Или предложишь помор по фотографии изучать?» Так и обращался бы тогда к вашим местным гадалкам. Инферий-то дёргать зачем? Торин удивлённо моргнул и опустил руки. «Ага. Кажется, дошло». «Так ты в тот раз!» Я хмыкнула. Сообразительный. И это здорово сбивало с толку. Вроде не глупый парень, а умудрился вляпаться в связку с Моровой инферией. Ну да ладно, у каждого свои демоны. Одним больше, одним меньше, как говорится. В любом случае, наличие здравой рассудительности и логических умозаключений несказанно радовало. Мозги кушать я люблю. В переносном смысле, разумеется. Но зарекаться не стану. Возможно, я немного переборщила. Я широко улыбнулась, как можно яснее дав понять, что борщить я очень даже люблю. И все же, я посерьезнела, я делала свою работу. «Твоя работа — действовать мне на нервы?» — недоверчиво уточнил Торен. «Нет, мой сладкий. Действовать тебе на нервы — теперь мое новое хобби. А цель у меня была совсем другая — рассмотреть искру души, скрытую за фальшивыми эмоциональными реакциями. Конечно, будь у меня выбор, я бы предпочла настоящие истинные чувства в высшей степени их проявления, к примеру, любовь пояснила я, заметив недоуменный взгляд Торрена, с полным и безоговорочным принятием всего и всех. Либо же, напротив, всепоглощающую, разъедающую до самых костей ненависть ко всему, даже к самому себе. Вот только... Я с досадой покачала головой. К моему великому сожалению, смертные на проявления в большинстве своем не способны. Так что, за неимением лучшего, нам предвечным приходится довольствоваться тем, «Что у вас пока получается лучше всего?» «Я не...» «Страх, мой сладкий. Мне нужен был страх. Этот безотчетный, глубинный, годами подавляемый первобытный ужас, который таится в самых недрах закостенелой души, не позволяя истинной силе проявиться во всю мощь. Вырываясь наружу под воздействием внешних обстоятельств, он раскалывает культурный панцирь, словно скорлупу, обнажая каждый темный уголок насквозь прогнившие человеческой душонки. Именно в таких вот уголках, скрытых от любых и в первую очередь от своих собственных глаз, обычно и произрастает корень помора. Пафосно закончив речь, я выжидающе уставилась на Торона, но, как выяснилась, информация о том, где и в каких условиях произрастает какой-то там корень, взывающего волновала в последнюю очередь. «Погоди секундочку». Торрен потёр виски. «То есть ты хочешь сказать, что твоя работа заключается в том, чтобы напугать Мелис? И ты действительно думаешь...» Набучившись, он медленно двинулся ко мне. «Что я тебе это позволю?» Я даже не шелохнулась и, подпустив вызывающего к себе вплотную, многозначительно улыбнулась. «Так ведь уже позволил!» Торрен на мгновение оцепенел. Я усмехнулась. «Ну, просто святая наивность. Настолько простодушен, что кажется даже милым. Возможно, мы бы поладили. Не свяжи он меня девятистрочной инфернальной вязью». «Что за ерунда?» Выдал он после минутного молчания, и я едва сдержалась, чтобы не закатить глаза. «Да чего ж с ним сложно-то?» «Она тебя даже не заметила». «Она нет». «Но меня заметил ты!» Хмыкнула я и медленно подняла ладонь в воздух, повторяя всё то, что делала тогда на кухне. Сжала руку в кулак, и Торрен, резко отшатнувшись, встал на изготовку. Довольная произведённым эффектом, я улыбнулась и опустила ладони. «Поверь, твоей реакции было более чем достаточно, чтобы вызвать в сосуде нужные мне эмоции» потому что нет ничего страшнее беспомощного вида того, на кого ты полностью и безоговорочно возлагаешь свою безопасность и жизнь. Обычно нет ничего страшнее, но только не для этого сосуда. Разыгрывая свой маленький спектакль, я рассчитывала на появление страха, вкус которого, к слову, ненавижу сильнее всего. Противный, кисловато-щиплющий, он так и цепляется за язык и небо, Наравя прожечь всё изнутри. Мерзость, одним словом. Но никакой мерзости я не почувствовала, потому что страха не было. Но зато было кое-что иное, этому миру совершенно не свойственное, но зато близкое и понятное любому предвечному. Радостное возбуждение. Нетерпеливое сладостное предвкушение скорого насыщения окутало меня знакомой сладкой пеленой. Вот только на сей раз... Это чувство было не моим. Не стану спорить, это сбило с толку. И насторожило. Поэтому пришлось поскорее закончить эксперимент. Ну и еще эта треклятая болезненная связка опять же. Но с ней я уж как-нибудь потом разберусь. А сейчас меня волновал лишь один вопрос. Чье же все-таки вожделение я тогда ощутила? И что послужило причиной его возникновения? А еще меня до сих пор беспокоило избирательное воздействие скрытого в крылатой статуэтке помора. Я и смертные без проблем взаимодействуем с тем, что начисто размазало призванного беса по его же пентаграмме. Вот уж у кого действительно призыв не задался. Ладно. Вопросов куда больше, чем один. А вот ответов пока явно меньше, чем веру смертных нас призывающих. К слову, последних. Вынужден из неприятных размышлений я переключилась на раздражающий уши-бубнёж. «Я же активировал вязь!» Тихо бурчал Торен, непрестанно встряхивая запястьем, словно проверяя браслет на работоспособность. «Как же тогда этот бес?» «Инферия!» — раздражённо поправила я, крайне недовольная его полнейшим пренебрежением к моему статусу. «И ты правда думал, что меня это остановит?» Я поморщилась вспомнив острую, насквозь пронзающую всё мое эфирное естество боль. Хотя, признаюсь, было довольно неприятно. Но, думаю, и тебе не сладко пришлось. Я кивнула на его красное сероватыми ссадинами запястье. Уверен, что оно того стоило. Торрен шагнул вперёд и встал в полоборота, словно невзначай спрятал левую кисть за спину. «Определённо?» Я покачала головой. Ну что за несговорчивый тип? Лучше пунгардыню он свою так прятал. Я предупреждаю, не смей приближаться к Мелис. И уж тем более запугивать ее. «Вы смотрите!» — предупреждает он. «Смертный, предвечного. А чего б сразу не с угрозой зайти? Глядишь, наше вынужденное взаимодействие закончилось бы гораздо раньше и в одностороннем порядке». А это уж мне решать, мой сладкий. Мягко ответила я, выпрямилась и, руки на груди, вскинула подбородок, всем своим видом давая понять, что действовать буду так, как сама посчитаю нужным. «Мне нужно разобраться с помором, а без детального исследования сосуда это довольно проблематично. Так что мне все же придется...» Я не успела договорить, как вдруг ощутила стальную хватку горячих пальцев у себя на шее. Нависнув надо мной разъяренной массой, Торрен с силой прижал мое тело к стене. «Я сказал, не смей к ней больше приближаться. Усекла?» — рыкнул мне в лицо взывающий. Пришлось сделать парочку медленных, успокаивающих отчетов, прежде чем я смогла взять эмоции под контроль. Да и то тут скорее не отчеты помогли, а одна чрезвычайно кровожадная фантазия, о которой этому парню лучше не знать. «Ты сам меня вызвал, помнишь?» Насмешливо хмыкнула я, не без труда подавив жгучее желание открутить пару-тройку человеческих конечностей да раскидать их по мирам. И сам же приказал снять проклятие. Не знаю уж, слова ли возумели эффект или что другое, но взывающий меня отпустил. А вот я отступать не собиралась. Я, наверное, немного перегнул. Нет, мой сладкий. Перегибают, когда чертят пентаграмму для вызова. Моё задетое самолюбие уже было не остановить. А ты зашёл слишком далеко. Призвать моровую инферию, чтобы потом себя с ней связать? Ты чем вообще думал, болезный? На тебе груз какой-то вины или неоплатного долга? Что именно ты пытаешься возместить? «Ничего», — неуверенно ответил Торрен и отвёл взгляд. «Я лишь хочу помочь своей сестрёнке. Вот и всё». «Сестрёнке», — мысленно передразнила я, ощутив, как грудь наполняется чем-то тёплым, вязким и щекочуще липким. «Отвратительно!» «Итак...» Торрен хмуро на меня уставился. «Что ты намереваешься делать?» Я склонила голову и алчно облизнулась. «Полагаю, теперь настал мой черед чесать своё самолюбие». «Хорошо бы выяснить истинные причины и предпосылки возникновения помора». «И первое, что мне сейчас необходимо, это внимательно изучить вас обоих». «Вот только...» — повысила я голос, вовремя заметив, как Торн взметнул левое запястье вверх. «Если я полезу в сосуд, то, боюсь, она может не выдержать. Поэтому...» Тут я удовлетворенно осклабилась. «Придется лезть в тебя, мой сладкий». Не спорю, мне доставило настоящее удовольствие наблюдать, как перекашивается его лицо. Не дав смертному как следует опомниться, я поспешила закрепить произведённый эффект. Поскольку сам сосуд слишком ослаблен, изучать я буду его езинокровного родственника. Уже тот факт, что проклятие пало только на неё, совершенно никак не задев её сиблинга, вызывает массу вопросов. Так что, братишки, придётся немного потерпеть. «Если это поможет...» С сомнением протянул Торан и растерянно смотрелся в поисках то ли выхода, то ли места упокоения. «Я не возражаю». Заметив мою хмылку, он нахмурился. Потом вдруг выпрямился и, вскинув подбородок, опалил меня злым взглядом. «Только не забудь помыть руки, прежде чем начнешь копошиться в моей насквозь прогнившей душонке». Я тихонько зарычала. «Копошиться? Да кем он себя возомнил?» Так запросто сравнить меня с низшими паразитами, не боясь при этом стать одним из них, может позволить себе лишь смертность с полностью атрофированным инстинктом самосохранения. Ну что за бедовый вызывающий мне попался? На кой помор меня так провоцировать? О, не волнуйся, мой сладкий. Я видала места куда гаже, чем твоя потасканная душонка. Но туда я лезть не собираюсь. А вот в крови, жилах и костях я, пожалуй, покопаюсь. «Так что...» Я алчно облизнулась. «Ты уж постарайся громко не кричать. Ладно?» «Ну да, обожаю любоваться, как кривятся их лица. Никогда не надоест. Впрочем, нужно с этим завязывать. Взывающий, конечно, милый парень и меня веселит, но мне уже и правда пора. Разве что я могу себе позволить еще одну малюсенькую шуточку напоследок. Раз готов, тогда вперед!» Я махнула рукой в сторону дивана. Торрин оторопело уставился на меня, а я поджала губы, с трудом сдерживая рвущийся наружу хохот. «Что вперёд?» На всякий случай решил уточнить Торен и подозрительно покосился на диван. «Спать ложись, говорю». Медленно, словно несмышлёнышу, пояснила я и сама сладко зевнула. Торен, явно не ожидавший такого развития событий, снова взглянул на диван. Потёр левое запястье, и бросил взгляд на дверь. «Что, уже передумал? Быстро, однако». Я устало потерла переносицу. «Ты себя в зеркале вообще видел?» Снизошла я до объяснений. «Тебе нужно как следует выспаться перед тем, как мы приступим». Торрен даже не шелохнулся, продолжая сверлить меня подозрительным взглядом. Я закатила глаза. «Ну, проблема у меня с выражением заботы и чуткости. Что поделать?» И не моя вина, что мое предложение отдохнуть больше походит на пожелание сдохнуть. Ладно, надо бы поскорее объясниться, пока не разыгралось его убитое недосыпом воображение. Как думаешь, как долго ты протянешь, если я прямо сейчас полезу в твой эфир? На полном серьезе спросила я. В таком состоянии ты не способен даже думать здраво, не говоря уже о том, чтобы противостоять моему воздействию. «А, ну, будь здоров, как может пошатнуть твою и без того нестабильную психику!» «Но вызвать тебя у меня сил хватило?» — съязвил задетый Торрен и недовольно засопел. «Как и мозгов, видимо!» — тут же парировала я и покачала головой. Морник мне под хвост, да я практически слышу, как возмущенно скрипит его уязвленное эго. «Призвать моровую инферию к ослабленному проклятием сосуду — это ж надо было додуматься!» «Прекращай звать мою сестру сосудом!» Я удивлённо вскинула брови. «Меня зовут Торрен», — произнёс он и подошёл ко мне почти вплотную. В его ясном взоре не было ни тени беспокойства или усталости. «А сестру Мелис, запомни это, бес!» «Уж кто б вибрировал, стилька узколобая!» «Инферия!» — огрызнулась я и решила уточнить. «То есть спать ты вообще не собираешься?» Нет, ну дело твое, конечно. Максимальный срок призыва без последствий для взывающего обычно составляет где-то. Так, сейчас прикинем. Да, где-то месяц. С привязкой к предвечному и того меньше. Я кинула его оценивающим взглядом. И если у тебя был секретный план, как продержаться без сна целый месяц, самое время им поделиться. Без тебя разберусь. буркнул посмурневший Торен и привычным движением вытащил из кармана джинс небольшую матовую бутылочку с дрожжа. Судя по редкому перестуку, от бодрящего препарата уже мало что осталось. Впрочем, как и от здравомыслия моего взывающего, похоже, снова придется вмешаться. «Будет мне еще какой-то бес указывать, что делать?» «Не будет», — мягко шепнула я на ухо Торину, крепко зажав его рот ладонью. Отскочившие от моей руки таблетки посыпались на пол. Торрен предпринял попытку вырваться, но влекомый моей силой почти сразу и обмяк. «Потому что беса здесь нет». С силой я развернула парализованного смертного лицом к себе. «Ну что, попробуем заново?» Я незримо обожгла его щеку своим эфиром. «Я инферия смертный. Не демон, не сукуп, и уж тем более не бес. Запомни это». И больше никогда не смей звать меня, как низкорангового предвечного. Иначе я тебе язык откушу. Все понятно. И кстати, меня зовут Листера. Я ухмыльнулась, обнажив четыре заострившихся клыка. Хороших снов, мой сладкий. В тесно неопрятной комнатке с прикрытыми черной тканью зеркалами и окнами царил плотный полумрак и полное отсутствие санитарии. Впрочем, такая обстановка вполне устраивала абсолютно всех жильцов, один из которых, к слову, тихонечко сидел под продавленным диваном и по-хозяйски шевелил усами. Окинув придирчивым взором свои роскошные, покрытые ровным слоем пыли и грязи владения, упитанный таракан вдруг поджал под себя лапки и замер. По комнате пронёсся сырой сквозняк, и, разбавив затхлый воздух крепким запахом стылой сырой земли, затаился у затрепетавшего рваными краями черного савана на настенном зеркале. Таракан шевельнулся, осторожно поводил усами по сторонам, а затем, потревоженный скрытой угрозой, сорвался с места и устремился в глубокую щель под плинтусом. И только хозяин комнаты ничего не замечал вокруг. Торопливо ползая на коленях по грязному, выжженному многочисленными бесплодными призывами линолеуму, он бормотал себе под нос очередную глифграмму призыва и тщательно выводил черным восковым мелом витиеватый рисунок. Завершив напольное творчество последней кривой пикой, высокий худощавый мужчина поднялся на ноги, окинул взглядом свое творение и удовлетворенно цокнул языком а затем потянулся к заранее приготовленным кожаным мешочкам на низком журнальном столике. Поочередно запустив ладонь в каждой из мешочков, он пробормотал вызубренную защитную молитву и осыпал пентаграмму смесью из соли, пепла и зерна. Затем щедро сбрызнул начертанное освещенное водой из бутыли. Снова посмотрел на рисунок, задумался и, подняв над головой бутыль, опрокинул на себя остатки жидкости. За бутылью последовала очередь мешочков, а завершила эту экстравагантную композицию тяжелая вязанка чеснока на его шее. Осмотрев себя и приготовленную пентаграмму, Зарел удовлетворенно кивнул. «В этот раз уж точно!» «Кого-то вырвет?» насмешливо спросил кто-то мужским басом и презрительно фыркнул. Застегнутый врасплох, Зарел испуганно подпрыгнул, Завертелся волчком и, запутавшись в собственных ногах, шлепнулся прямо в центр своей же пентаграммы. У вас, смертных, что, совсем фантазия потекла, такое рисовать? Валь на зеркале колыхнулась, взбугрилась и, быстро увеличившись в размерах, прямо на глазах испуганного зарелла обратилась в рослого привлекательного брюнета с хитрым прищером и дьявольской ухмылкой. Что за! Клацнул зубами Зарел и попытался подняться. Однако визитёр лёгким движением руки опрокинул в неуклюжее тело обратно в пентаграмму. Неудачно подвернув ногу, Зарел сначала вскрикнул от боли, а затем разразился отборной бранью. «Ты кто такой вообще? Я тебя не призывал!» Он быстро пошарил по внутренним карманам безразмерной куртки и, выводив оттуда огромный, грубо стёсанный крест, выставил перед собой вверх тормашками. «Еще бы ты посмел!» Брезгливо скривился Андер и приблизился. В его почерневших глазах вспыхнули багровые искры. «Кого собрался тревожить, чучело?» Перевернув дрожащими руками распятие, Зарел неуклюже поднялся и едва не ткнул атрибутом веры в нос раздраженного Андера. «Я... я не собирался! То есть собирался, но не смог! Не получается!» Принялся бессвязно лепетать горе-взывающей, бросая на высокую фигуру в сером плаще под обострастные взгляды. В его глазах мелькнул лучик надежды. «Ты же не бахамор?» Глаза Андера расширились от удивления. «Бахамора?» Недоверчиво переспросил Андер, окинув взглядом самодельный, наспех скроенный алтарь и жалкую имитацию подношений на журнальном столике. «Вы, смертные, совсем всякий страх потеряли высших тревожить, да еще таким примитивным образом». «Какой нашел?» Буркнул себе под носу, изувленный зарел и отвернулся. «Да и какая вообще разница, все равно не работает. У меня ничего не получается с тех пор, как...» Тут он осекся и подозрительно посмотрел на Сумеречного. Глаза Анда сузились. «С тех пор, как что?» «Ничего?» Выпалил Зарел и воровато огляделся по сторонам. «Здесь был другой предвечный», — отрывисто произнес Андер, принюхавшись. «Не так ли? Кто она? Она?» Не понял Зарел и растерянно огляделся. А затем, вспомнив, хлопнул себя по лбу. «А, так ты, наверное, имеешь в виду ту бесовку?» «Бесовку?» — задумчиво повторил Андер и, прикрыв глаза, втянул носом воздух. «Инферия!» «Ой, да какая разница!» — раздраженно отмахнулся Зарел. «Тварь, она и есть тварь! Как ни назови!» Зло сплюнул он и в порыве эмоций замахал руками, совершенно не замечая ничего вокруг. «И напрасно!» Андер уставился на взывающего немигающим взглядом, и в его глазах разлилась зловещая чернота. «Эта стерва должна была наложить проклятие на моего брата!» Продолжал, как ни в чем не бывало Зарел. «А сама мало того, что ничего не сделала, так еще и высосала из меня все силы. Если хочешь, я тебе ее опишу». Его дрожащий голос вдруг стал твердым, даже требовательным. Впервые с начала беседы он позволил себе встать перед демоном во весь рост и расправить плечи. «Но взамен я хочу, чтобы ты оказал мне услугу». «Услугу? Хочешь?» Размеренно, словно пробуя каждое слово, повторил Андер. Его лицо исказил зловещий оскал, и он медленно двинулся к зарелу. «Да ты, я смотрю, забыл свое место, смертный. Уж не знаю, гордыня ли так в голову ударила». Или, может быть, корона над тщеславием уже не налезает, но ты, кажется, не совсем понимаешь свое положение и совершенно не представляешь, с кем имеешь дело. Так я объясню. Зловеще прошелестел Андер. Распятие в опущенной руке Зарелла громко треснуло и рассыпалось в труху. Зарелл испуганно вскрикнул, вжал голову в плечи и попятился но неведомая сила подняла высоко в воздух тело жалобно поскуливающего-взывающего и хорошенько встряхнула. Затем поднесла поближе к застывшему зловещим звоениям Андеру. «Ты...» Зрачки Андера сузились, а глаза налились багровым огнем. «Как и весь твой вид, абсолютно ничего не значите ни для одного из существующих миров. Примитивные, агрессивные и безмозглые существа. «Возомнившие себя богоподобными венцами творения, способные лишь на уничтожение всего, чего коснетесь, не способные уберечь ни себя, ни свой жалкий мир, вы существуете до сих пор лишь потому, что пока нам полезны». Андер приблизил к себе беспомощного человека и с удовольствием втянув в воздух, облизнулся. «Чтобы утолять наш голод». «Не ешь меня!» Испуганно взвизгнул венец творения и попытался вывернуться из невидимого захвата, но лишь сильнее запутался в собственной куртке. К его удивлению, это сработало. По крайней мере, Андер больше не облизывался и ничего не говорил, молча принюхиваясь. А затем вдруг скривился, чихнул и, прикрыв нос ладонью, отстранил от себя слабо трепыхающееся тело. «Простите, я нечаянно. Винаата произнес Зарел и поджал ноги в потемневших от влаги джинсах под себя. «У меня слабый мочевой пузырь. Чучело!» Брезгливо процедил Андер и, обречив свободу Зарел, бесформенным мешком шлепнулся обратно на пол. «Простите, великодушно!» Еще раз повторил он и, склонив голову к сложенным на груди дрожащим рукам, застыл испуганным комом. Затем, будто что-то вспомнив, Он осторожно приподнял голову. «Вы, кажется, спрашивали об инферии, если вам все еще интересно». «Меморий». Перебил его Андер и протянул руку. «Что?» Не понял Зарел и растерянно огляделся в поисках требуемого. Андер зарычал и, взывающий, снова склонил голову в подобострастном поклоне. «Багровый, какие же вы все-таки...» «Рукопись с призывом «Где?»» Минуту Зарел глупо таращился в воздух, но потом, видимо, в пустой голове промелькнула догадка. Его лицо посветлело и почти сразу же побледнело, вытянувшись в страдальческой гримасе. «Ее -е нет», — буркнул себе под нос Зарел и снова вжал голову в плечи. «Как только без Инферия ушла...» Лист с призывом рассыпался в пепел. Андер удивленно застыл и расплылся в удовлетворенную хмылке. «Весьма предусмотрительно», — хмыкнул он и задумался. «Выходит, он все-таки не зря тогда обратил внимание на эту инферию. Осторожная, но вместе с тем уверенная в себе, еще не ставшая демоном, но уже знающая себе цену, Она, несомненно, обладала достаточными навыками и сноровкой, чтобы создать собственный нерабочий меморий и, воспользовавшись наивной глупостью смертных, пробраться в шоул и вдоволь насытиться эфиром алчного взывающего. А затем, уничтожив меморий и стерев все эфирные следы своего пребывания, тихо вернуться обратно в Хейм. И ведь она почти так и поступила. За одним небольшим исключением. Вместо того, чтобы хорошенько насытиться тем, кто сам по доброй воле угодил в ее клыки, она лишь слегка перекусила эмоциями этого никчемыша, а потом зачем-то принялась разгуливать по городу, рискуя попасть в когти Цербера. Что, собственно, и произошло. И, судя по ее милому, но крайне недовольному взгляду, эта встреча в ее планы точно не входила. Тогда зачем же она осталась? Какую цель преследовала? И что искала? Что или кого? О, этот загадочный флёр тщательно скрываемой тайной делал милую инферию крайне занимательной мишенью. Мишенью с необычным для предвечного пульсирующим, точно игривый живой родник эфиром. Такое он увидел впервые. И впервые испытал неодолимое желание изучить этот мерцающий пленительным тёплым светом эфир поближе. Вместе с его обладательницей. Андер облизнулся, его глаза лукаво блеснули. «Если вам нужно, могу подробно описать эту бесовку». Ощутив прилив смелости, Зарел шумно выдохнул. «Инферию», — бросил Андер, не удостовив смертного даже взглядом. Полы его пальто затрепетали, а пыль и черный пепел под его ногами пришли в хаотичное движение, собираясь в аккуратную угольную горку прямо под его плавно покачивающейся ладонью. «Ну да, инферию, так вот». Порядком осмелев, Зарел вытер узловатой ладонью мокрый отпутал об и неловко поднялся. «Высокая Беловолосая, на смызливой мордашке. — Понятно. Перебил Андер и шагнул по направлению к взывающему. — Где именно ты нашел меморий? — Мемо... Зарел недовольно оторвался от красочного описания, норовящего соскользнуть в фантазии, и изумленно уставился на изорванный и грязный, но точно узнаваемый лист с призывом в руке демона. Глаза Зарелла расширились. «Но как вы...» «Где?» «Да-да, сейчас...» Начал Зарел и поморщился, явно испытывая трудности с воспоминанием. «Не помню, если честно...» Признался он через минуту усердных раздумий. «Оно, знаете, как-то само возникло...» «Само?» Приподнял бровь Андер и сделал еще шаг вперед. «Ну да...» Растерянно ответил Зарелл и робко отступил. «Слушай, друг, я правда не знаю, откуда оно взялось. Не помню. Вот хоть убей. Если настаиваешь...» Кивнул Андер, продолжая медленно наступать. «Настаиваю?» Не понял Зарелл и уставился на ухмыляющегося Андера. «Я ничего не...» Тут до него, видимо, дошел смысл сказанного, и он испуганно попятился. «Нет, стой, я не то имел в виду!» Срывающимся голосом воскликнул и принялся рыскать по карманам куртки. «Я сказал все, что знаю, вот тебе крест. Если хочешь, я все выясню. Я могу быть тебе полезен. Стой!» И с этими словами Зарел в выступлении и от всей души сыпанул в демона остатки соли и зерна. Обалдевший от такой наглости Андер даже остановился, и удивлённо воззрился на сжавшегося от испуга Зарела. «Я... прости, я... не хотел...» Пролепетал бледный Зарел и протянул дрожащую ладонь к на сером пальто Андер озёрным. «Не убивай меня!» Шёпотом взмолился он и поперхнулся воздухом, когда Андер резко перехватил его руку у своего плеча. «Убить?» Андер невесело хохотнул, и крепче сжал руку взывающего. Ноги последнего подкосились. «Не собираюсь я тебя убивать». «Да!» Сипла произнес Зарел и облегченно выдохнул. «Правда? Вот ведь... А я уж было подумал...» «Но перекусить на дорожку все же хочется». Андер облизнулся и щелкнул пальцами. Разом погасшие свечи мгновенно погрузили комнату и побелевшего Зарелла в зловещий мрак.